К муле прибежали люди, чтобы сказать, что его теща упала в реку. «Ее унесет в море, потому что здесь очень сильное течение!» — кричали они. Немедля, ни, ни минуты на среди нырнул и поплыл вверх по течению. «Не туда!» — закричали все. «Плыви вниз по течению!» «Только в ту сторону может унести человека!» «Послушайте!» Задыхаясь, ответил Мула, — я-то знаю мать своей жены. Если всех уносят вниз по течению, то ее надо искать вверх по течению.